Глава первая. Момента Мори. «Закуришь!» — сказал Веник, протягивая мне пачку беломора. Я отрицательно покачал головой. Меня и так слегка мутило. Веник пожал плечами и кинул пачку на тумбочку между кроватями. «Мол, если передумаешь, знаешь, где взять». Чиркнул спичкой, затянулся. Комната отдыха в морге с прошлого раза никак не изменилась. Две кровати, тумбочка... Мурлычащий на подоконнике радиоприемник. Шкаф. Побитый жизнью линолеум с прибитыми гвоздиками-заплатками. Литровая банка с остатками чая. Пепельница. Веник сидел напротив меня и молча курил. На его левой руке широкие мазки грима. Полоса красная, полоса розового, полоса цвета младенческой попки. Он предупредил, что занят сегодня по самое не могу. Перекурит вот сейчас со мной и оставит тут спать, при условии, что я испарюсь ранним утром, чтобы Надежда ему выговор очередной не вкатила за посторонних на территории. — Ну что ты так распереживался? — спросил он наконец. — Это же не та девушка, верно? — Не та, — покачал головой я. Желудок снова скакнул вверх. Опять захотелось вскочить и скачками нестись к туалету. — Да черт его знает! Вроде видел уже трупы, не должен был вот так. Но девушка молодая совсем. Фу, нет, давай о чем-нибудь другом лучше поговорим. Что-то не хочу даже думать, что там у нее произошло перед тем, как... «Давай», — легко согласился Веник. «Ты что так долго ехал? По телефону такой торопливый был, я думал, ты в девять как штык заявишься». «А это...» — я криво усмехнулся — «Да понимаешь, я уже побежал к выходу. Смотрю, дверь хозяйки открыта, а сама хозяйка сидит в полнейшей прострации. Глаза дикие. Где я? Кто я? Убежать в такой ситуации я как-то не мог». «Белочка!» — с пониманием покивал веник. Ня, я помотал головой. «Ни малейшего намека. Дамочка идейная и не пьющая. В общем, я присел рядом». Взялся осторожно так ее пытаться разговорить. Но всегда было интересно, что там в голове у тех, кто с ума сходит. Я их много повидал за пару месяцев, пока с Феликсом твоим статьи писал. — О, кстати, как у него дела? — оживился Веник. — Я давно его что-то не видел. С тараканами-то он справился. — Ах, если бы! — хохотнул я. Сейчас он уверовал в чудодейственное свойство борной кислоты. Извел штук тридцать яичных желтков на приманке и везде по дому эти конфеты раскидал. Но, кажется, его тараканы не оценили подношение. Как ходили по головам, так и ходят. «Ой, я же тебя перебил!» спохватился веник и затушил окурок Беломорины. «Что там с хозяйкой-то было? Бригаду вызвал?» не Я снова помотал головой. «Короче, я с ней рядом присел, завел разговор» а она на меня посмотрела и говорит, «В кино вашем я сниматься не буду». Строго так, как будто училка отчитывает". «Все еще похоже на Белочку», — сказал Веник. На самом деле, мне показалось, что я как раз застал момент, когда в голову Дарьи Ивановны подселяется другая личность. Потому что в целом-то она как раз не выглядела сумасшедшей. Речь осталась связной, выражение лица осмысленным. Вот только явление это было очень коротким. Уже через минут сорок прежняя личность вернулась на место. И мне пришлось отпаивать ее чаем, успокаивать и клясться в том, что никакую бригаду я вызывать не буду. Но Венику я рассказал совсем другую историю, конечно. Просто на ходу выдумал про это кино, банку с пудрой и пропавшую сумочку. Он поржал, но потом вдруг вспомнил что ему же срочно надо еще целых шесть тел приводить в порядок. Бросил меня в комнате и убежал, напивая себе под нос какой-то зарубежный шлягер. Знакомый, но угадать мелодию с трех нот я бы не взялся. Радиоприемник заиграл приятный мотивчик. После полуночи всесоюзное радио баловало тех, кто не спит, неплохой музыкальной подборкой. Я уж даже было понадеялся, что концерт будет подольше, Спать мне все равно сейчас не хотелось. Но тут музычка смолкла, и вступил нежный голос дикторши. «Уважаемые радиослушатели, первая программа Всесоюзного радио заканчивает свою работу. Мы расстаемся с вами. Спокойной ночи!» Музыка поиграла еще с минуту, и приемник замолк. Я вытянулся на кровати, закинув ноги на спинку. А может, эта сегодняшняя сцена с Дарьей вообще не имела ничего общего с моим случаем. Просто со мной произошло что-то из ряда вон выходящее, и теперь я пытаюсь всячески найти вокруг себя похожие случаи. И вроде бы вот только что казалось, что на весь реальный мир доказанных случаев диссоциативной фуги раз-два я обчелся, а вокруг меня что-то сплошные переселенцы во времени. Хотя это нормально. Это как с машинами. Помнится, во времена Оны, я задумался о том, о каком бы автомобиле мне помечтать, чтобы замотивировать себя больше зарабатывать. И пришелся мне по душе Volkswagen Touareg. В частности, потому что машина мне казалась редкой. Мол, почти нет таких на улицах, вот я какой особенный буду. И ровно с того момента мне на дорогах начали попадаться одни сплошные туареги, будто все богатые люди на Новакиневска сговорились и купили каждый по туарегу и начали нарезать вокруг меня круги, чтобы почаще попадаться мне на глаза и бесить. Потому что разъездились тут на моем Туареге. На самом деле у этого когнитивного феномена даже название какое-то есть. Читал про него статью когда-то давно. Но ни название, ни автора, разумеется, не запомнил. Я проснулся от того, что веник тряс меня за плечо. Несколько секунд я даже помнил, что именно мне приснилось. Что-то про Аню, которая уезжала от меня на желтом почему-то туареге, а я пытался ее догонять верхом на осле, который никуда не хотел идти, а хотел смотреть на большущее световое табло, на котором лопались мыльные пузыри розового цвета. Жаныч, давай подъем, давай в темпе, умывайся и улепетывай как тать. Уже утро, спросил я, протирая глаза. Половина седьмого. — ответил Веник. — Надо же, радио не услышал. Я сел на кровати и спустил ноги на пол. — Слушай, ты же вечером будешь в петушке? Рабочий день сегодня был сумбурный. Сначала на селекторе поругались плановый отдел со сборочным цехом. Потом с Эдиком случился инцидент. Он пошел устраивать опрос, и его вид не понравился суровому дядьке предпенсионного возраста и он полез в драку. Их довольно быстро растащили, но в редакцию Эдик вернулся с разбитым носом и губой. И злой, разумеется. Потом Семен попытался меня склонить к участию в заводском чемпионате по настольному теннису. С одной стороны, мне не хотелось расстраивать хорошего человека Семена. С другой, в пинг-понг я играть ну вообще не умею. Реально, два раза в жизни ракетку держал. Хотя, может, Иван умеет? Он ведь в СССР вырос, значит, у него было не так много занятий для свободного времени. А настольный теннис тут любят. Столы стоят чуть ли не в каждой уважающей себя конторе. Потом меня спасла Антонина Иосифовна. — А когда у нас чемпионат? — спросила она, подняв свой прозрачный взгляд на нас с Семеном. — 17-го в субботу? — с готовностью отозвался Семен. — А что, вы тоже хотите поучаствовать? «Ах, как жаль!» Она медленно покачала головой. «Иван не может в те выходные». «Интересно», — оживился я. «И чем же я занят?» «Нет-нет, я и сам искал уважительную причину отказаться. Прости, Семен». «Мы с тобой едем в санаторий кеневские плесы». Антонина Иосифовна перевернула несколько страниц настольного календаря. «Что значит вы с Иваном?» Возмутился Эдик и даже перестал разглядывать степень повреждения своего лица в зеркале. — Это же моя всегда обязанность была. — Распоряжение директора? — развела руками редакторша. — Если хочешь, можешь поспорить. — Эх! — Эдик погрустнел еще больше. — А что это за мероприятие такое? — спросил я. — Ежегодное мероприятие. — Эдик снова вздохнул. — Приезжает делегация из Ярославля, обмен опытом банкет и прочие официальные мероприятия. — А почему тогда я? — я задумчиво почесал в затылке. — Может, пусть лучше Эдик поедет? Я же в шинном производстве пока не очень хорошо разбираюсь. — Видимо, ты произвел вчера на директора впечатление, — криво усмехнулся Эдик. — Что ты там все-таки такое наговорил? — Правду, — я пожал плечами, — правду говорить легко и приятно. «Что-то ты темнишь все-таки», — прищурился Эдик. «Просто не люблю, когда мне мешают работать». Я склонился над листом бумаги и сделал вид, что пишу. «Санаторий, значит. Ну что ж, пусть будет санаторий. Работать в выходные, зато за городом, чистый воздух и все такое». Всем была хороша работа в заводской многотиражке, кроме одного — этого самого воздуха. Когда находишься на территории, вроде даже незаметно, насколько он здесь грязный. Видишь это потом, в ванной. У Феликса, когда я первый раз забрался понежиться в горячей ванне, так потом ее еще полчаса от сажи пришлось отмывать. Жирные черные разводы еще и смываться не хотели. Тереть мочалкой с пемолюксом пришлось долго. А ведь я всем этим каждый день дышу. «Пока что на своем здоровье я этого не замечал. Но будь я здесь в своем прошлом теле, то уже через неделю взялся бы кашлять, выплевывая куски легких». Иван Мельников в этом смысле был покрепче. В принципе, понятно, почему всех сотрудников чуть ли не в приказном порядке периодически отправляли в профилакторий. Забавное в целом место. Живешь как будто в санатории. Получаешь всякие полезные процедуры — Кислородные ванны, душ-шарко, парафиновые прогревания, что-то там еще. Тебя три раза в день кормят. Но все это время ты ходишь на работу, как в обычные будни. Распределяется это удовольствие в правкоме. Надо будет встать в очередь тоже. Предправкома меня не очень-то любит, но это можно сделать и в обход. Заглянуть, когда его в кабинете нет, и секретарше подать заявку и шоколадку какую-нибудь, что ли, принести. Не работалось. Представил себе проживание с трехразовым питанием и как-то сразу расслабился. Антонина Иосифовна ушла. Даша тут же сняла с телефона трубку и принялась болтать с подружкой про какие-то девичьи дела. А Семен начал уговаривать Эдика пойти на чемпионат. И даже почти уговорил. Во всяком случае, тот обещал подумать. Дверь распахнулась без стука, И в редакцию завалился Мишка. С пачкой свежих фотографий и в хорошем настроении. На макушке новая клетчатая кепочка. Он разложил снимки на столе, и мы все склонились над глянцевыми карточками. Тоже в каком-то смысле традиция. Формально Мишка не снимал фотографии для газеты. Он работал фотолитописцем. Делал портреты для досок почета, информационных и памятных стендов. Но и нам от его щедрот перепадало тоже. Хоть и по остаточному принципу. Но фотографом он был отличным. Снимал всегда больше, чем требовалось. Так что мы не жаловались. Для иллюстрирования газеты фотографий все равно хватало. В этой пачке оказалось много женских портретов. Как раз то, что мне было нужно для рубрики с письмами про жизнь. Вот эту возьму. Суровый взгляд такой у дамы. Прямо в душу смотрит. Сказал я, откладывая в сторону кадр с женщиной в рабочей робе и выбившимся из-под косынки локоном. И вот эти две. Это же из бухгалтерии. Это Настя, а вторую девушку... Ух ты ж, черт, Настя! Я же должен был к ней в гости зайти. Семен, почему ты мне морочишь голову каким-то чемпионатом по настольному теннису? Что тебе сказала твоя соседка? Вот голова дырявая. Семен хлопнул себя ладонью по лбу. «Сегодня же утром она мне напомнила. В эту субботу ты можешь?» «Так, ну ладно. Вы тут решайте свои дела, а я пойду тогда», сказал Мишка, собирая оставшиеся фотографии. «Стой, подожди». Я ухватил его за рукав. «Пойдем до курилки поболтаем, а?» «Вообще-то мне бежать уже надо», нахмурился Мишка. Потом посмотрел на меня и махнул рукой. «Хотя ладно». Подождут. Какой-то он не такой. Веселый такой, бодрый. Или он не знает, что Аня пропала. Или это как-то связано. Мы вышли из редакции. Эдик, Семен и Даша проводили нас ревнивыми взглядами. Мол, что это еще за секретики в трудовом коллективе? Но при них я не хотел обсуждать Аню. Ну? Мишка посмотрел на меня из-под лобья. И веселым больше не выглядел. «Аня пропала», — сказал я. Ее сестра вчера сказала по телефону. «Ну и пусть катится куда хочет», — буркнул Мишка и отвернулся. «Опять с каким-нибудь ухажером, не иначе». «Мишка, ну зачем ты так?» — с упреком проговорил я. «Вы поговорили?» «Ты спросил, с кем она была в том кафе и почему?» «Спросил». Он зло сжал зубы и отвернулся. И что? Я обошел его и заглянул в лицо. Что она сказала? — Как всегда. Губы его скривились. Что это не то, что я думаю? Но рассказывать она ничего не будет, раз я думаю про нее плохое. А сама с Генкой взялась что-то крутить. А Генка... Слушай, Ваня, ну вот зачем ты опять все испортил? Только я принял решение и успокоился даже. Ага. «Знаю я, как ты успокоился», — мысленно хмыкнул я. «Два дня продержишь суровое лицо, потом начнешь ее караулить у подъезда, цветы носить и прощения выпрашивать. Ты же без испанских страстей не можешь». «Я в морге сегодня был», — сказал я. «У меня там друг работает». Сказал, что ночью привезли девушку с длинными рыжими волосами. «И что?» — хрипло спросил Мишка. Лицо его побледнело. Другая девочка, няня. Бесцветным тоном сказал я. И перед глазами, помимо воли, снова возникла картина, как веник поднимает простынку. Упала с высотки на Боровой, в одной комбинашке. Фуф. Мишка облегченно вздохнул. Ага. Усмехнулся я. Я тоже так подумал. Сразу после того, как меня вырвало. Сегодня позвоню Алле еще раз. Может, нашлась? «Ты лучше у брата своего спроси!» Мишка снова сжал губы. «У которого? У Игоря?» Спросил я. «А у тебя разве несколько братьев?» Прищурился Мишка. «Вообще-то двое», ответил я. «Но про Илью ты, наверное, не знаешь. Так что там с Игорем и Аней?» «Не знаю, что у них за шуры-муры. Она не говорит». Мишка вдруг поднял на меня взгляд, и глаза его заблестели. «Слушай, а в самом деле? Поговори с ним, а? Вы же братья. Может, он тебе расскажет, что у них за дела. А потом мне расскажешь. Мне как-то не по чину лезть к главному инженеру с расспросами». «А это мысль, Михась», — задумчиво проговорил я. «Ты сегодня чем после работы занят? Мы с ребятами в Петушке договорились встретиться. Может, тоже подскочишь?» Дверь в кабинет главного инженера была открыта. Двое хмурых мужиков в рабочих робах пытались вытащить наружу массивный письменный стол. Получалось у них так себе, потому что этот монстр мебельной промышленности был явно шире, чем дверной проем. Такое впечатление, что сначала его поставили в кабинет, а уже потом вокруг возвели стены. «О, брательник!» раздался с той стороны случайной баррикады голос Игоря. «Ты ко мне или просто мимо шел?» «Поговорить хотел, но что-то тут у тебя сложности?» Я постучал пальцами по дубовой крышке стола. Антиквариат практически. «Вот и я говорю!» Игорь стукнул кулаком по столу. «Не кабинет инженера, а какое-то дворянское гнездо тут развел! Ну что, мужики, есть еще идеи?» «Может, в окно его, на веревках?» Один из рабочих почесал в затылке. «В окно должен пролезть». «Хорошая мысль. Дерзайте». Игорь ловко перемахнул через стол в коридор и хлопнул предложившего идею рабочего по плечу. «Пойдем, брательник. Я в столовую все равно собирался. Там и поболтаем». «Да уж, а со стороны и не скажешь, что этот рубаха-парень, настоящий советский инженер, активист, энтузиаст, коммунист и все такое прочее, может заниматься какими-то мутными делами. Наверняка эти рабочие только позавидовали, что у меня есть такой отличный брат». «Что там у тебя за дело?» спросил Игорь, как только мы свернули на лестницу. «Уже гораздо менее приветливо и радушно».